Весь следующий день Мануэла заметно нервничала. Накануне они сначала сидели в таверне, общались. Она заново знакомилась с братом, и все они с Хьюга. Под конец парнишка тоже рискнул выпить немного Эля, и общение стало теплее. Да и он прекратил достаточно быстро. А сама она успешно забыла, что предстоит обед в обществе Рикарда и его брата. И если к обществу их временного ректора она успела привыкнуть, временами даже специально приходила заниматься в его кабинет, то нового человека опасалась. Девушка понимала, что он ничего ей не сделает, но не так часто родители брали ее с собой в гости, чтобы она успела освоиться. «Это все потому, что во время визитов с вами всегда был федерика успокаивала ее Эстер. «И ваши с ним отношения были далеки от дружеских. А сейчас ты будешь просто обедать. Поверь». Никто не требует от тебя умения орудовать тремя видами ножей и вилок, не путаться в десятки бокалов и вести беседы на уровне придворных. Боевые магии сами часто обходятся ножом, ложкой и котелком. И хорошо, если сначала воду для чая вскипятят, а не кашу сварят. А потом думают, мыть или так сойдет. Ее подруга улыбнулась. Шутка это была или нет, соседка по комнате умела разрядить атмосферу, правда не всегда пользовалась этим умением. Но Мануэл на этом уже не зацикливалась. Убедившись, что платье не успело испачкаться за день, она взяла теплую шаль и вышла из комнаты. Внизу завернулась в платок и быстро выскочила на улицу. До преподавательского корпуса надо было пробежать совсем немного, поэтому она не видела смысла одеваться тепло. «И куда это мы?» Когда она остановилась перед зеркалом поправить прическу, окликнула ее куратор. «Сеньор Хименес, мой жених, настоятельно просил отобедать сегодня с ним и его братом», вздохнула девушка. Уверенность, которая появилась после общения с подругой, куда-то исчезла. «Они меня ждут. Правда. Смотри мне!» — пригрозила женщина, но больше ничего говорить не стала. И так понятно, что сама бы ее студентка в комнаты преподавателя заходить не стала. А уж что она там будет делать? Ее личное дело. Главное — потом без скандалов обойтись. Мануэлла поднялась на нужный этаж и постучала в дверь. Та почти сразу открылась, пуская посетительницу внутрь после чего тихо закрылась, оставляя девушку в обществе двух мужчин. С одной стороны, весьма предосудительная ситуация, с другой — это Академия Магии, в которой установлены свои порядки. Во всяком случае, если кто-то позовет на помощь, уже через считанные секунды на зов прибежит толпа. И неважно, стояла ли защита от прослушивания или нет, так было заложено еще при строительстве зданий. «Лиита!» Радостно улыбнулся фиктивной невесте Рикардо, так что его кузен с трудом сдержал желание отпустить комментарий на тему их отношений. «Доброго дня!» — скромно поздоровалась гостья. «Позволь представить мой кузен Лоренцо Санчес Кентеро. Лоренцо — это моя фиктивная невеста Мануэла монис Эскобар». «Много о вас наслышан, сеньора!» — он поцеловал девушке руку, тем самым заставив покраснеть. — О, да вы не только красивые и умны, как мне расписывал мой родственник, вы еще и очень скромны, не смущая мою невесту, — хмыхнул ректор. Мужчина хотел что-то ответить, но посмотрел на Мануэлу и придержал свое мнение при себе. — Ах, Юга! — заметив, что стол накрыт на троих, поинтересовалась девушка. — Он сегодня в столовую пошел, сказал, у него там какое-то очень важное дело, — задумчиво произнес его наставник. — Немного странно, но ладно. «Молодой парень. Может, понравился кто-то. Ну, да это его дело. Захочет, расскажет. А пока прошу всех за стол». Сначала разговор был самый общий. Лоренц расспрашивал девушку, где она училась, сам рассказывала о каких-то своих приключениях. Но постепенно беседа свернула на сложившуюся в Академии ситуацию. «Я вообще не представляю, что мы будем делать, если не получится пройти эту проверку». В какой-то момент вздохнул Рикардо. Я не говорю о том, что дядя меня съест. Он и сам мог бы попасть под раздачу, но если они решат нас закрыть, то, скорее всего, мы должны будем покинуть территорию в считанные дни, если не часы. Слухи слухами, но этого мало. Ну, подготовим мы к ней, А толку? Если комиссия заранее против нас настроена, тогда доступ к месту, где находится эта материя, станет доступен всем желающим, продолжила его мысль Мануэла. Мы вчера это обсуждали. — Разумеется, найдется кто-то, кто захочет поживиться брошенным имуществом. И хоть один из желающих да угодит в ловушку. — Родственник. Лоренцо внимательно посмотрел сначала на девушку, потом на кузена. — Что-то мне подсказывает, что твои студенты не только просчитали, на что надеется демон, но еще и выход придумали. — Придумали? — спросил у Рикардо. юго рассказывал, что у вас вчера было что-то типа собрания заговорщиков. — но сложно сказать... Девушка отложила в сторону вилку, пригубила вино. Я не знаю, насколько это выход. Мы решили, что студенты могут выступить против закрытия академии, собраться на территорию главного корпуса, отказаться выезжать. Допустим, мы, первокурсники, мало что умеем, а вот выпускники могут оказать хороший отпор тем, кто явится успокаивать нас. Значит, против магов не пошлют обычную гвардию, скорее всего, тоже магов в том числе сотрудников управления. Может быть, среди них будет и придворный маг. И уж тогда мы сможем высказать свои обвинения, в том числе сказать, что ими управляет демон». «Так», – прервал ее ректор, – «это вы где-то подслушали или...» «Нет, мы никого не подслушивали», – поспешила заверить его девушка. «Мы сами додумались. Хьюго поделился кое-какими наблюдениями, потому что ваш разговор он бы все равно услышать не смог» а дальше сработал коллективный разум. «Ох уж мне этот коллективный разум!» – вздохнул Лоренса. «Ну вот что с вами умниками делать? Ну, одного, например, в стажеры после академии взять», – довольно предложил его кузен. «Думаю, молодой человек будет просто счастлив пару месяцев провести в твоем обществе в охоте на монстров или нежить», – Мануэлла хихикнула. «К такой жизни Федерико особо не готовился». Как-то не складывалось в его сознании военное дело и жизнь в походном шатре. С другой стороны, приключений в армии не так много, а если и случаются, не всегда заканчиваются благополучно. Да, боевых магов такое тоже может случиться, но в любом случае жизнь их веселее. Так это одного, между тем задумался тот самый боевой маг, а остальных куда? Опять же, делать с ними что-то надо сейчас, а не через полтора года и больше». «Может, не надо с нами ничего делать?» Скромно потупив глазки, взмолилась студентка. «Мы же без умысла какого, просто варианты предлагали. А уж что именно делать, это вы сами думаете. Хотя мне кажется, что такое решение не только нам в голову придет. Остальные тоже додумаются, когда время настанет». А она права, взвесив все «да» и «нет», пришел к выводу Лоренци. «Есть студенты, которые радостно покидают вещи в саквояжи и поскачут домой отдыхать до нового учебного года». А есть те, кто будет до последнего отстаивать свое право учиться именно в этой академии. Плюс ваши сотрудники и сотрудницы поддержат. Может, тоже не все, но найти новое место будет сложно. Так что надо рассматривать именно этот вариант. Я опасаюсь, что они могут сразу применить силу без переговоров. Рикардо вздохнул. Вот ведь вредная привычка последних дней. Но с такой ситуацией только вздыхать и остается вздыхать, а потом делать. Постараемся это не допустить. Я останусь здесь, пообещал боевой маг. Поговорим осторожно с преподавателями, особенно хиниками и теми, кто ведет основу боевой магии. Думаю, они смогут прикрыть учащихся. Наша задача первыми не нападать. Щиты использовать, может отбить, отвести заклинание в сторону, сделать так, чтобы никому не причинили вреда, заставить их вступить в переговоры, но что-то мне подсказывает, что они не рискнут сразу пустить вход в ход силу. Все-таки в этих стенах учатся достаточно детей, чьи родители имеют вес в обществе. «Я только на это и надеюсь», — устало произнес ректор. «Только на это. И на то, что дядя все-таки сможет прибыть сюда. Ведь то, что происходит в Академии, куда важнее всех этих писулек. Я бы давно плюнул на всех, да еще каким заклинанием припечатал, типа временной чесотки, но был бы в Академии». — Я бы тоже, — согласился его кузен, — но мы, к сожалению, не знаем всех обстоятельств, поэтому, раз уж мы почти закончили с едой, давайте обсудим этот вариант немного подробней.